«Помни, Джон, жизнь не всегда даёт тебе то, что ты у неё просишь, но она всегда даёт тебе то, в чём ты нуждаешься. Так что, вознося ежедневную благодарность за все мои приобретения, материальные и духовные, я научусь жить настоящим моментом?» «Да, это очень эффективный способ» вдохнуть больше жизни в твое повседневное существование. Когда ты наслаждаешься полнотой того, что есть сейчас, ты разжигаешь огонь жизни, который поможет тебе вырастить свою судьбу. Вырастить судьбу? Да, я тебе уже говорил, что каждому из нас даны какие-нибудь таланты. Каждый человек на Земле — гений. «О, ты не знаешь некоторых моих коллег», — сострил я. «Повторяю, каждый», — подчеркнул Джулиан. «Всем нам дано нечто, чтобы исполнить предназначенное. Тот момент, когда ты откроешь свою высшую цель и посвятишь достижению ее все свои силы, твой гений воссияет, и счастье заполнит твою жизнь». Как только ты осознаешь свою миссию стать великим артистом или наставником для детей, все твои желания исполнятся без каких-либо усилий с твоей стороны. Тебе даже не нужно будет добиваться. В сущности, чем больше будешь стараться, тем дольше будешь идти к своей цели. Наоборот, просто иди по пути своей мечты в ожидании блаженства, которая обязательно к тебе придет. Это и приведет тебя к твоему высшему предназначению. Вот что я имел в виду под выражением «вырастить свою судьбу», величественно заметил Джулиан. В детстве отец любил читать мне сказку, которая называлась «Питер и волшебная нить». Питер был очень бойким мальчиком. Все любили его и в семье, и в школе. Но у него был один недостаток. Какой же? Он не умел жить настоящим. Он не умел радоваться простому процессу жизни. Сидя на уроках, он мечтал о том, чтобы поиграть на улице. Играя же на улице, он мечтал о летних каникулах. Питер всегда жил в мечтах, не умея наслаждаться теми возможностями, которые приносил ему день. В одно прекрасное утро Питер гулял в лесу недалеко от дома. Почувствовав усталость, он решил отдохнуть на лужайке и уснул. Скоро он услышал, как кто-то позвал его. «Питер! Питер!» — доносился сверху резкий голос. Он медленно открыл глаза и с удивлением увидел стоящую над ним старушку. Ей было, наверное, больше ста лет. Ее белые, как снег, волосы рассыпались ниже плеч. В своей сморщенной руке она держала маленький волшебный шарик. Из отверстия в середине шарика свисала длинная золотая нить. «Питер», — сказала она, — «это нить твоей жизни. Если ты ее чуть потянешь, часы будут проходить за секунды». Если ты потянешь немного сильнее, дни будут проходить за минуты, а если потянешь изо всей силы, месяцы и даже годы станут проноситься за считанные дни.